Тяжело и глубоко вздохнула. Он все не отпускал меня, помолчав сказала она. Измучилась я с ним, вышла в коридор и говорю Симон Михайловичу, хоть бы он отпустил меня. Устала. А Симон Михайлович говорит, он и нам надоел. Мы хотим ему.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 Налила в два стакана, себе и ему, а в его стакан всыпала порошок и дала ему. «Разве бы я дала, кабы знала?» «Ну, а как же у вас оказался перстень?» — спросил председатель. «Перстень он мне сам подарил».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 И все с тем же притворно-наивным видом попросил позволения сказать еще несколько вопросов. И, получив разрешение, склонив надшитым воротником голову, спросил, «Я бы желал знать, сколько времени пробыла подсудимая в номере купца Смелькова». Опять на Маслову нашел страх». И она, беспокойно перебегая глазами с товарища прокурора на председателя, поспешно проговорила «Не помню, сколько времени». «Но, не помнит ли, подсудимая, заходила она куда-нибудь в гостинице, выйдя от купца Смелькова, — Маслова подумала. — В номер рядом, в пустой заходила, — сказала она. «Зачем же вы заходили?» — сказал товарищ прокурора, увлекшись и прямо обращаясь к ней. Зашла оправиться и дожидался извозчика. «А Картинкин был в номере с подсудимой или не был?» «Он тоже зашел». «Зачем же он зашел?» От купца шампань остался. Мы вместе выпили. А, -а, а вместе выпили очень хорошо. А был ли у подсудимой разговор с Симоном и о чем? Маслова вдруг нахмурилась, багрово покраснела и быстро проговорила, что говорила.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 Поднялись и присяжные, адвокаты, свидетели, и с сознанием приятного чувства совершения уже части важного дела задвигались туда и сюда. Нихлюдов вышел в комнату присяжных и сел тому окна.